Ян Бодевский. Тёмное время суток. Читает Вадим Доронин. Пролог. Уже не человек. Ломает, корёжит плоть, рвет сухожилия, раздвигает кости. Разум меняется, раса меняется. И где-то рядом сотни Тысячи братьев и сестер. Девушка, приобщившая тебя. Шерсть. Острые клыки. Ты думал, это кино? Глупые сказки. Но вот оно нашествие. И ты часть его. Нет ярости. Нет безумия. Этот мир уже не твой. Этот мир еще не твой. Ты должен взять его, и ты не один. Диаблеро, вервольфы, волкалаки, переверты, всяко вас называют. Суть одна. Сильнейший выживает и развивается. А для развития необходимо пространство. Наступает время жрать. Темное время.